Глава 5. 861 год. 24-28 августа. Гнездо. Снова шёл дождь, и Ярослав снова сидел в своей старой усадьбе, поближе к печи, потому что ему было мерзко, душно и зябко. Укутавшись, он вышел на боевую площадку башни, чуть-чуть проветриться. Оттуда хорошо было видно рыбочка, что ныла горопо веслами под этим мелким и изматывающим дождиком. Амрачные серые тучи тихо плыли где-то далеко в небе, беспрестанно протекая на людей этой прохладной жижей. Ярослав поёжился и чихнул. Нехорошо так чихнул. Проклятье, тихо прошептал он, понимая, что его горло першит, а он, судя по всему, температурит. То ли продуло, то ли ещё чего. Он безумно не любил болеть в этой эпохе, ведь антибиотиков или каких-нибудь противовирусных препаратов здесь не было, антисептиков особых тоже. Вообще ничего толком не имелось. Поэтому он постоянно посался воспаление лёгких или ещё каких-то мерзостей. Ещё и пелагею свою шарманку заладила. Он как заболевал, что случалось редко. Она начинала его склонять к каким-то ритуалам, лечебным, безусловно. В этот раз она даже попыталась что-то провести, из-за чего едва не получила по шее. В общем, поругались. И самочувствию это совсем не помогло. Ему стало намного хуже, видимо, из-за того, что перенервничал. Жар усиливался. Хотелось раскрыться. Но как только он скидывал лишнюю одежду, его начинал колотить озноб. Таким он и лежал, мокрым от пота и разгоряченным от температуры. Мерзко и отвратительно. Еще и в голове каша. Слабость хрипы. Он уснул с огромным трудом под утро. Скорее отключился от усталости, чем уснул. напоследок отгоняя не только языческих жрецов, но и не менее диких служителей христианства. Кассие шёпотом говорила об отравлении, но Ярослав лишь отмахивался. Мама, у людей в этой эпохе нет ядов, которые могут спровоцировать простуду, вяло бормотал он, да и через 1000 лет не появится. Максимум штамм какого-нибудь опасного вируса в высокой концентрации. Но откуда ему здесь взяться, люди пока не умеют его получать. Еще долго не научится. Продолжал болтать он под выпученным от удивления взглядом мамы и какого-то грека рядом. Потом она говорила про сглаз и порчу, но парень опять отмахивался и так далее. Ока наконец не отключился окончательно без сил. Казалось бы, уснул, но на самом деле провалился в беспамятство. Жар усилился, начался бредтый какие-то метания, и продлилось это дня 2 с гаком. Всё это время ему грезились странные обрывки воспоминаний из его жизни. Да, но настолько лихо выкрученные и странно сплетённые Что ужас. Он пытался успокоить их, вогнать в спокойное русло, но получалось плохо. Они раз за разом вырывались из-под контроля. А главная беда это то, что всё постоянно крутилось. Такого чудовищного вертолёта он не ловил никогда. Самые страшные пьянки таким ужасом не заканчивались. Но вот наступило утро 28 августа 861 года, и Ярослав открыл глаза. В комнате было душно, ужасно душно, буквально нечем дышать. Вдали горела лампадка среди огарков свечей, там же тлел фитилёк вполне обычный уже для поселения глиняной фитильной лампы, работающей на древесном спирту. Видимо, ей пользовались. И это, кстати, неплохо объясняло духоту. Он медленно наткинул одеяло, придавленное сверху тёплыми шкурами, теплыми, но по вани выишими слегка, как впрочем и обычно. Вопросами выделки и дубления он почти не занимался, да и не знал ничего толком, кроме того, что в наростах на дубовых листьях есть дубильные вещества, как и в его коре. Но что совсем этим делать и дальше? Он был без понятия. Это был не тот раздел химии, который его интересовал. Ощущения во всём теле были странные: лёгкость и слабость, лёгкий холодок на сплош в вспотевшем теле, но в голове была ясность и хрипов не ощущалось. Ярослав специально вздохнул несколько раз поглубже, проверяя это. Воздух совершенно удушливый. то да, но в помещении, где непрерывно жгли свечки до да лампадки, иного быть и но вобытьи не могло, особенно если оно маленькое и не проветривается. Ноги держали не очень хорошо, но он встал и попытался пройтись. В уголке комнаты стояла церковная тумба. Однако вместо ожидаемой псалтыри там оказались исписанные листы бумаги и чернильница с перьями. Наш герой поворшелы эти записи и обмоллё. Да ничто. Мой бред записывали, тихо прошептал он, разглядывая эти бумаги. Тут даже фрагмент из колхозного панка сектора газа имелся и целый припев из Ночи перед Рождеством от того же исполнителя. Да и вообще много всего другого, преимущественно на русском языке 21 века, довольно сильно отличавшегося от древнерусского IX века. не столько грамматические, семантические, сколько по звучанию, ведь падение редуцированных гласных ещё не произошло, как и прочих процессов трансформации, характерных для более поздних эпох. Поэтому для неподготовленного человека вполне обычные слова, существовавшие и в 21 веке, примерно в том же виде, были бы мало узнаваемы. Та же насквозь пасконный кон Русь звучала в те времена как Рось. примерно, потому что последняя гласная была сверхкраткая и произносилась в виде призвука, то есть потребовалось бы весьма немало усилий, чтобы это слово опознать. Да и то больше налегает на контекст, который сплошь состоял из таких вот неожиданностей. Но с горем пополам при определённом желании разобрать можно было бы. И это нам Для автохтонных носителей древнерусского языка в IX веке подобная речь Ярослава была совершенно тарабарщиной, тем более для тех, для кого восточный звот общеславянского языка не был родным. Он бредил преимущественно на русском, но не значит, что только на нём. Судя по записям, он активно озвучивал фразы на самых разных языках. Даже что-то на японском мелькнуло. Не все из этих языков Ярослав знал. Ну так и что? Кое-какие фразы он мог знать и так. Поэтому в целом его речевой поток был удивительным бредом для местных. Точнее, даже не бредом, а речью на незнакомом языке. Совсем незнакомым. Хотя какие-то отдельные фрагменты и слова должны были быть им понятны или как-то созвучны с чем-то знакомым. «Тихие шаги за стеной». Ирослав замер. Тихо смочил пальцы слюнной и потушил сначала светильник, а потом и лампадку, из-за чего помещение погрузилось в густую полутьму. Какой-то свет пробивался только из крохотного духового окошка, прикрытого почти полностью. Скрипнула дверь. Вошёл какой-то мужичок в рясе с небольшой пачкой чистой бумаги. Наш герой прямо скривился от раздражения. Он эту бумагу вырабатывал костёрным образом, и каждый лист был наперечёт, потому что шёл для дела. В первую очередь для дневниковых и рабочих записей. А тут такое было вство. Да не вник тоже может показаться было вством, но не в ситуации с Ярославом, который старался фиксировать как можно больше деталей и нюансов, чтобы потом их обдумать и попытаться выделить тренды в происходящем. Он бы без этих дневников точно запутался в особенностях взаимоотношений между всеми этими многочисленными людьми в городище и племени. На каждого ведь более или менее значимого там была характеристика. Считай не дневник, а зародыш работы особста с опорой на открытые источники. А тут переводить ценнейшую бумагу на записи всяких бредней. Ах ты, Господи, тихо прошептал этот человек в рясе на греческом и перекрестился, невольно отпустив дверь и оказавшись в густом полумраке. Ведь он заметил совершенно пустую постель и потухшую лампадку. Бог тебе здесь не поможет, тихо произнёс раздражённый Ярослав, скользнув вдоль стены и зажав ему рот рукой. На греческом сказал: "Чисто, правильно и очень удачно". Бедный деетель в рез отчаянно закричал, несколько раз дёрнулся и начал оседать на пол. И сразу же зажёрчал, запахнув характерно. Ярослав раздражённо отпихнул малохоленного, от чего тот рухнул на тесаные доски и, подняв ценную чистую бумагу, положил её к записям, чтобы растекающаяся лужа мочи не подпортила. Крик был приглушён, но его всё равно слышали, как и звук падающего тела. Потому когда Ярослав открыл дверь, у неё уже находилось пара дружинников и Кассия. Что это за малохольный? Кто этот слабый духом? Что ж что в беспамятство? И зачем вы бумагу переводите на всякие глупости? Сынок, ты в себя хорошо чувствуешь? С участием спросила Кассия, хотя в её голосе чувствовался какой-то подвох. Не уверенность, что ли? Да и дружинники смотрели на Ярослава странно. Кстати, дружинники были с греков, что ему оставили. Мама явно не доверяла остальным. Что случилось? раздражённо спросил он. Ты ты ведь себя хорошо чувствуешь. Хочу до уборной и поесть. А ещё уже подышать воздухом. «Кто вообще додумался в таком маленьком помещении столько свечей сжечь? Вы меня прокоптить хотели?» «Сынок», — тихо произнесла Кассия, — «а где твой крест?» «Крест?» — удивился Ярослав и посмотрел на свою грудь. «Нет, странно». Она медленно подошла и неуверенной рукой перекрестила нашего героя. Он чуть наклонился к ней и голосом заговорщика спросил. «Да ему люсь?» «Ты шутишь?» «А ты?» «Я?» «Кто догадался записывать тот бред, что я в беспамятстве болтал? Зачем вы на эту ценную бумагу переводили? Я каждый лист берегу, а вы на глупости столько их перевели». «Ты так странно говорил». «Я ядреный, как кабан. У меня есть мой баян. Я на нем панк-рок пи***ню». Не найти во мне изъян, произнес на современном русском языке Ярослав. Да-да, очень похоже. Что это? Горбаватые стихи. Тваи на каком-то языке? На этом языке ещё никто не говорит. Что? Я не понимаю. А и не нужно. Вот сюда, постучал он себе по голове. Лезть не нужно. Это может быть опасно. Кэссе промолчала, подозрительно скосившись на сына. Пауза затягивалась. Так это правда? Что именно? Мне шепнули, что тебя воспитывали атланты. Я не хочу об этом говорить. Но ты мой сын, поэтому и не хочу. Ты слишком любопытно и будешь задавать много вопросов. Вряд ли чего-то поймёшь и очень может быть, потеряешь веру. Ты хочешь потерять веру? Не думаю. А ты разве не веришь в Бога? Конечно, верю, после небольшой паузы соврал Ярослав. Но потому и знаю, насколько тяжело тебе будет принять многие мои слова. Всё будет совсем не так, как ты привыкла слышать и видеть. Мир перевернётся с ног на уши, но многие непознаваемые ранее вещи станут обычными. Я справлюсь, нервно произнесла Кассия. Не уверен. Подумай, готов ли ты принять, что человек в современном его виде появился более чем 150.000 лет назад? Но этого не может быть, воскликнул один из священников, что стоял с ней рядом. Мир сотворял он 6.369 лет назад. И кто тебе это сказал? Спросил Ярослав с усмешкой: "Такой же неуч как и ты?" Что? вскинулся священник, но Кося его остановил жестом руки, и он безропотно подчинился. "Это планета", топнул Ярослав ногой. "Появилась более чем 4 миллиарда лет назад. Ты знаешь, что такое миллиард?" "Нет. Это 1000 раз по миллиону." "Что такое миллион? Ты же не понимаешь." Это тысяча раз по тысяче. Удивлён. Видел когда-нибудь древние кости, которые превратились в камни? Это древние животные, некоторым из которых может быть десятки миллионов лет или даже много больше. А вот так завитые каменные раковины видел? Это аммониты. Они жили порядка 300-400 миллионов лет назад. Но как же быть с бытием? Ты отрицаешь эти откровения, а ты считаешь, что дикий пастух может понять слово Бога? Бог безгранично более совершенен, чем любой из святых отцов, и слова его, даже сказанные лично, вряд ли будут поняты ими в полном объёме и правильно. Бытие Это шопот звёзд, пропущенный через голову обычного свинопаса, что понял в силу своего скудоумия, то и пересказал людям. Свинопас это образ, аллегория. По сравнению с другими людьми он был выдающегося ума, но даже его одарённость ничто перед Всевышним. Или ты станешь это отрицать и гордиливо ставить святых отцов в один ряд с Богом? Нет, нет. В Бытии описано творение как идея, но кто тебе сказал, что день Бога и день просто человека одинаков? Я я не знаю, покачал священник головой. Вот и я и говорю. Не надо морочить себе головы. Вам это знать не надо. Я понимаю, Осторожно сказала Кассия, подозрительно смотря на сына. Записи сжечь, а мне немедленно нужно приготовить баню и убраться там, махнул он через плечо на комнату, из которой вышел. Может, и крестик найдётся. Крестик нашёлся, очень странно нашёлся. Вот не было ничего на полу, и вот он появился, словно тот, кто пытался украсть его, передумал. Ярослав же попарился, подышал свежим воздухом, покушал плотно и пошел спать. Но уже нормально и в другой комнате, строго-настрого запретив сжечь в его помещении всякие лампады и свечи. Хорошо помылся, с мылом, не ароматным, а считай хозяйственным, но все равно было очень приятно. До скрипа отдрайвать буквально пропитанное потом и жировыми выделениями тела. Мыло, бумага – совершенно ведь нетипичные для эпохи артефакты. Но они имелись у Ярослава под рукой, пусть и едва ли не в штучном объеме. Ради чего рядом с гнездом имелись небольшие островки маленьких приспособлений для выделки того или иного продукта. Например, он построил довольно крупную керамическую печь для пережигания лиственных пород древесины без доступа воздуха. Из нее он получал древесный уголь, древесный спирт и деготь. В другой подобной печи он пережигал хвойные породы. При этом с древесины лиственных пород бралось лыка, из которой делалась бумага. Зола тоже не выбрасывалась. Из нее в большом керамическом чане выпаривали карбонат натриевый и калиевый, разделяя их по принципу гигроскопичности. Важнейшее сырье. А чуть едва ли в маленькой керамической печке, считай, перегонном кубе из берёзового дёгтя отгонялись самые лёгкие фракции, которые после осаждения оказывались неплохим антисептиком карболовым маслом. При этом дёготь после такой выгонки своих качеств практически не терял и отлично продавался. В другой небольшой керамической печи перегоняли смолу хвойных пород, получая скипидар и канифоль. В общем, зачатки совершенно кустарной химической промышленности были на лица. Одна беда. Ярослав вспоминал все эти игрушки с огромным трудом. Ни его профиль, да и времени на эксперименты почти не было, поэтому он толком развернуться и не мог. О чём сожалел? Ведь продукты химической технологии в эти годы были, если не на вес золота. то уж точно продавались не хуже хорошего металла